глава 12 будни лекаря в магическом мире так больно а так кормить получается я задавала дежурные вопросы проверяя состояние вчерашней пациентки мамочка чувствовала себя прекрасно насколько это вообще возможно после таких тяжелых родов я проверила и ее и новорожденную что довольно посапывала в самодельной люльке а потом напоследок вызвала супруга женщины и строго посмотрела на молодых родителей. Никаких физических нагрузок. Первый месяц мамочка не должна поднимать вообще ничего, кроме своего ребенка. «Так, а как же? Урожай же скоро собирать!» Искренне возмутился горе папаша. Роды были тяжелые, есть риск открытия кровотечения. Начнете давать никому ненужную нагрузку, и папочка может остаться вдовцом. Я пронзила взглядом побелевшего мужика. «Согласитесь, лучше жена, которая лежит на кровати, чем жена, которой нет, правда?» «Я вас предупредила». Когда вышла из дома и села в повозку, то ко мне повернулся Ритин. Вампир вполне себя оправился от прихода наместника и вернул былую самоуверенность, так что сейчас не приминул сообщить о своем недовольстве. «Надеюсь, вы с них денег взяли?» «Не-а». рассказал, что роды оплачиваются из казны. «Роды!» Поднял он вверх длинный указательный палец. «Они повторные визиты! Еще не хватало, чтобы о вас слава пошла, как о самом глупом лекаре острова!» «Ритин, еще секунда, и один вампир пойдет пешком!» «Ага, а как вы до дома доедете? А я попрошу кого-нибудь из местных?» Усмехнулась, с удовольствием наблюдая, как у него вытягивается лицо. «Меня тут многие знают!» «Вот давайте без угроз!» проворчал он, разворачиваясь обратно в сторону лошади. И вообще, вам не жалко пациентов? Такие страсти понарассказывали им. Подслушивал? У вампиров слух хороший. А я не стращаю ритин. Я говорю истинную правду. Просто неприукрашенную. Люди боятся говорить о смерти. Боятся сказать, как есть. И из-за этого часто попадают в беду. А я считаю, что нужно быть честным с пациентами. Потому что это их жизнь. И от их решений зависит, как она пройдет. Лучше я выскажусь реще вместо того, что им приятно слышать. Чем они умрут из-за глупости? Зато они сто раз подумают, прежде чем ослушаться моих предписаний. Парень недоверчиво покачал головой, но потом все же задумчиво замолчал, направляя лошадь в сторону выезда из деревни. Но не успели мы пересечь границу с лесом, как меня окликнул звонкий детский голос. «Госпожа лекарь!» «Да что ты будешь делать?» — возмутился Ритин. «Нам нужно обратно в лавку. У меня большие планы по ее обустройству. Нужно составить бизнес-план и передать список требуемых закупок наместнику. У меня нет времени на всякую шпану». «Кого?» — переспросил последнее слово Ганс, подбегая ближе и смотря на меня блестящим наивным взглядом. «Не обращай внимания на моего помощника», — посоветовала я, улыбаясь парнишке. «Он просто немножко зануда». «Нормально так», — возмутился со своего места Ритин. хочешь с нами предложила Гансу. «Дина сегодня обещала пирожков на печь». «Да», — обрадовался он, забираясь ко мне в телегу. «Нет», — возмутился вампир, протягивая руки, чтобы скинуть лишнего пассажира. «Там на тебя не рассчитано. Самим не хватит». Я закатила глаза и хлопнула по протянутой ладони. «Вот и прекрасно. Едем, Ритин». Дина наверняка нас заждалась. И вот такой, совсем недружной компанией, мы покатили есть пироги Дины. Дина встретила нас ворчанием. Моя довольно-таки жизнерадостная служанка сегодня была мрачнее тучи. «Еще пациенты были», — между делом проговорила она. «Я сказал, чтобы вечером приходили». «Госпожа лекарь, надо бы расписание составить, чтобы мне знать, что отвечать». Ритин мне и рта не дал раскрыть. «Составим, все составим, согласуем, подпишем и потом уведомим. Всяких». Последнее слово он сказал, глядя поверх очков прямо в глаза Дины явно нарываясь на хороший подзатыльник. Но прежде чем она успела сообразить, что ее оскорбили, вперед вышел Ганс. «Дина, мы пришли пирожки есть!» «Я не напрашивался, меня госпожа лекарь сама позвала, так что не ругайся!» Я заинтересованно подняла бровь. Так Дина даже Гансу запрещала ко мне в гости ходить. Женщина как-то разом смутилась и посторонилась, пропуская нашу довольно шумную компанию в столовую. Я посмотрела на парней, которые, теряя ботинки, побежали прямо к столу. Набрала в легкие как можно больше воздуха, а потом горкнула. «Стоять! А руки мыть кто будет?» На меня посмотрели со смесью удивления, негодования и оскорбленного достоинства. «Мы грязные, по-твоему?» — возмутился Ритин. Я прикрыла глаза и мысленно сосчитала до десяти. «Так, если в этом мире даже таких простых вещей не знают...» то, боюсь, мне будет куда сложнее с пациентами, чем я думала. «Риттин, ты повозку лошадей трогал?» «Трогал. Значит, на руках есть микробы, которые могут переносить заразу». Вы разве не в курсе, что вампиры не болеют?» «Эх, а еще лекарь!» Он насмешливо хмыкнул и, откинув полость сюртука уселся за стол, хватая румяный бок пирожка из миски. Пришлось вытащить из ванны длинный прутья какого-то сухоцвета и прибольно полоснуть упрямца по ладоням. Пирожок упал на пол. «Это еще что такое?» Посмотрел вампир сначала на сдобу, а потом на меня. «Нападение?» «Риттин!» Я схватила за шиворот ганца который тоже рвался к столу. «Когда я говорю, нужно исполнять. Если вы думаете, что получится устраивать свои порядки в моей лавке, спешу вас огорчить. Не выйдет!» «Так что оба встали и пошли мыть руки. После обеда будет лекция о вреде микробов. Так я...» «Да, ты, вампиры тебя зараза не берет». Но, дотрагиваясь до пирожков, ты заодно потрогал и соседние забачки, выбирая самый румяный. После тебя пирожок съест Ганс, который не является вампиром. Или собачка на улице, если Ганс решит ее покормить Диниными пирожками. Они могут заразиться твоими микробами, которые ты оставил на пирожке, заболеть и попасть ко мне в качестве больных на прием. А то его вовсе умереть». Так что давай не будем добавлять мне лишней работы и станем слушаться. Так как я вообще одна на весь город, то первое, что ты сделаешь, это напечатаешь листовки с самыми базовыми правилами гигиены и первой помощи при разных травмах. Потом подумаем, как наладить связь между лавкой и горожанами. Раньше сэр Джон связывался с богатыми горожанами при помощи артефактов связи, заметила Дина, разливая чай. Она пыталась скрыть, но выглядела весьма довольна от того, что вампиру попало на орехи. Да, но при этом обычные горожане, как всегда, остаются не у дел. Я сходила, вымыла руки и села за стол первый, дожидаясь своих спутников. А это нехорошо. Может быть, мне удастся выбить у наместника несколько стационарных артефактов связи, которую установят на пересечении крупных улиц. Так их же стащат сразу! А вот надо, чтобы не стащили, отрезала я. Пусть придумают что-нибудь. В конце концов, он мужик умный, наверняка сможет дать правильный запрос мастерам и сделать какую-нибудь сигналку против краж. У вас как-никак мания имеется. Чуток присмиревшие парни уселись за стол, и мы спокойно пообедали. Потом я прочитала длинную лекцию о важности гигиены и оставила их, дав наказ сделать образец листовки. Обещала через пару часов проверить. Вампир, конечно, был против помощи Ганса, но парню явно было нечем заняться, так что я решила, что трудотерапия ему будет полезна. Поэтому, не слушая возражений, дала наказ сделать все идеально и, взяв чашку с ромашковым чаем и пыльцой фей, отправилась в сторону своего кабинета. Как раз постучался очередной пациент, чтобы спросить, когда же госпожа лекарь приступит к своим обязанностям. Прямо сейчас я приступлю. Пациентом оказался убеленный сединами старичок, максимально невинной наружности. Дина и его пыталась не пустить, но тут уж я возмутилась. «Хватит! Я уже достаточно адаптировалась. Надо и по сторонам посмотреть. Это не значит, что я не буду вспоминать о прошлой жизни или не буду грустить. Но это значит, что пора и в этом мире заниматься тем, что я умею и люблю. Лечить людей». Старичок был приведен в мой кабинет и усажен в кресло для посетителей. Даже не на сту. «Итак, я вас слушаю». Я порылась на полках и достала лист бумаги. Надо будет сказать Ритину, что мне нужны карточки пациентов. «Госпожа лекарь», — пожилой мужчина посмотрел на меня с восторгом. «Я не верил, что это возможно. Вы правда...» «Что правда?» «Женщина!» Я пару раз моргнула. «Да, действительно, женщина. Так что...» «Я всем буду рассказывать, что меня лечила женщина!» Я вздохнула. «Дедушка, что у вас болит?» О госпожа лекарь!» Тут же заохол он, переключившись. «Вы же знаете, хворь нас почти не берет. Микстуры сэра Джона есть почти в каждом доме. Пусть магом он был посредственным, но сил на простуду у него хватало. Так что такой ерундой город не болеет. Разве что запасы кончаются. Если вы уже наварили, я бы взял пару бутыльков». Я вежливо улыбнулась, понимая, что придется стать еще и травницей. Конечно, если силы появятся, то эффект от зелий будет куда лучше, и мне меньше работы. С обычными простудами возиться не придется. Да и для горожан это хорошо. Не нужно из-за каждого чиха бежать к врачу. Сожалею, но сейчас эликсиры еще не готовы. Я постараюсь вывесить объявление или по-другому оповестить горожан, когда сделаю их. Но если не простуда, то что привело вас ко мне? Старичок немного помялся, а потом наклонился ко мне и доверительно прошептал. Сэр Джон снабжал меня еще одним очень занимательным зельем, понимаете? Так как я приподняла брови в недоумение, ему пришлось конкретизировать. Ну, для мужской силы. А то моя супружница как ругается что я, ну это... А, а а Я облегченно выдохнула. Честное слово, я уже думала, что сейчас мне придется лечить магических паразитов или еще что-нибудь не менее экстравагантное. «Дедушка, простите, как вас зовут?» «Ренант Шорп». «Так вот, мистер Шорп, пока у меня нет нужных вам зелий, и я, если честно, хотела бы сначала внимательно изучить, насколько они безопасны и не вызывают ли привыкание А пока могу посоветовать несколько полезных и простых приправ. Можете добавлять в еду или заваривать с ними чай». «Это какие еще?» — встрепенулся мужичок. Я улыбнулась и, взяв чистый листок, черкнула название продуктов. Имбирь, женьшень, мускатный орех. Например, берёте обыкновенный корень имбиря, мелко рубите, заливаете водой, добавляете немного мёда. Такой чай пьёте два раза в день в течение недели. И вкусно, и полезно. А вообще, мистер Шорп, вы же не молодеете, так что неудивительно, что не всё теперь получается, как раньше. Но зато у вас есть жизненный опыт. И супруга, с которым можно прожить старость. Это уже само по себе прекрасно. Дедушка покивал. Взял листок с назначением как настоящую ценность и, сложив в пару раз, убрал во внутренний карман сюртука. «Век вам благодарен буду, если поможет. Но насчет эликсиров вы подумаете». «Обязательно», — пообещала я. И тут, как по команде, открылась дверь кабинета и безукоризненно аккуратный Ритин довольно вежливо проговорил. «Мистер Шорп, я вас провожу». «Всего доброго, госпожа лекарь». Встал со своего места мой первый официальный пациент. «Всего доброго, мистер Шорп», — улыбнулась я. Вампир проводил посетителя до выхода, а потом примчался ко мне и навис над столом, словно древний атлант над букашкой. «Вы что творите?» «А что? Надо было пообещать сделать электир, а потом продать по двойной цене. Вы зачем ему рецепт написали?» «Ритин, ты забыл, что магии у меня пока нет? Я просто народное средство подсказала». «Да все равно!» — он хлопнул ладонью по столу. Сами бы ваши народные средства заварили, разлили по бутылькам и продавали бы за звонкую монету. Я вздохнула. Вот вообще необучаемая особь. «Ритин, еще раз подслушаешь мои разговоры с пациентами или того хуже? Попытаешься на них нажиться? И имбирь тебе не поможет. Понятно?» Вампиреныш побледнел, как полотно, а потом проворчал. «Чуть чего сразу угрозы. Людям не всегда нужно самим все делать». Иногда они готовы купить, даже зная, что это очень простое лекарство. «Ну вот и займись», — разрешила я. «Только я все равно буду им говорить, как решить проблему бесплатно. Не захотят купить то, что ты предложишь». «Да за кого вы меня принимаете?» — взвелся он. «Чтобы я варил чаек для мужской силы на продажу?» «Ну мне же ты предлагаешь это делать?» — пожалая плечами. «Зови следующего пациента, если есть». Потом я к вам с Гансом приду проверять листовки». В этот день я сидела до самой поздней ночи, принимая горожан, которые прознали, что госпожа лекарь начала свою работу. Было очень непривычно, что люди приходили всегда с чем-то нестандартным, а не с простой простудой – гриппом или артритом. Все это здесь вполне успешно лечилось магическими микстурами. пара капель и болезни как не бывало. Раньше их обеспечивал сэр Джон керри а после его смерти привозили из столицы, где маги были. Но, конечно, при этом и цены на них взвинчивались под потолок, так что присутствие своего лекаря людей очень воодушевляло. Странно было лишь то, что жителей так легко подкосила эпидемия. Но, возможно, ничего странного в этом и не было. Привыкшие лечить любой чих микстурами, они буквально погрузили собственный иммунитет в спячку. Так что, когда столкнулись с чем-то непривычным, оказались просто не готовы к борьбе. Как бы то ни было, весь день я разбирала самые разнообразные болячки от больной спины и загноившейся раны до ночного недержания. И чем дальше, тем отчетливее я понимала. Так дело не пойдет. Если я не приобрету ту самую лекарскую магию, я просто утону в заболеваниях людей, не относящихся к моему профилю. Под конец дня я так устала, что руки дрожали от напряжения. Пришедший после очередного визитера Ритин оценил мое состояние и просто выгнал всю оставшуюся очередь. «А я вам говорил!» проворчал он. «Если бы не строили из себя святую и взвинтили цены, совсем мало было бы в желающих нарушить ваш покой». «Ой, отстань», — отмахнулась я. «Ганс уже ушел?» «Ага», убежал мелкая заноза. Ухмыльнулся вампир. «Он, конечно, забавный, пусть и полная чернота». Я покачала головой. Мне было очень жалко, что я нормально с парнем даже не поговорила. Но проблема была в том, что мне было просто не разорваться на много маленьких свет а одной этому миру явно мало. «Можешь... можешь ромашку опять заварить?» — попросила помощника, сделала пару шагов в сторону выхода из кабинета и чуть не растянулась на полу, потому что ноги запутались друг об друга. Вампирчик поймал меня практически у пола и попытался выправить. «А чего это меня так повело?» С языком попыталась сформулировать я ускользающие мысли. «Класс Керетина забегали!» Взгляд сделался рассеянным, а вид максимально невинным. «Ритин!» Протянула я, потом схватила помощника за подбородок, поворачивая к себе. «Ты чего он натворил, вампирёныш?» «Какой я вам вампирёныш?» Возмутился он, деловито таща меня на выход с территории лавки. Открыв дверь во вторую часть дома, он потащил моё обмякшее тело вверх по лестнице. Только ботинки о ступеньки бились. «Я же это...» «Как лучше?» «Пять капель. Самое то, чтобы силы пробудить побыстрее». «Так...» Мозги были немного в кучу, но я постаралась сложить два и два. «Если пять капель два раза в день — это побыстрее, то сколько же тогда норма?» Парень помолчал, но потом пробубнил буквально себе под нос. Одна капля в неделю. «Что?» Возмутилась я в тот момент, когда парень сгрузил меня на кровать и немедля больше ни секунды выскочил из спальни, напоследок громко хлопнув дверью. «Ритин!»